с т а р о ж е в о й пес поджидал свою добычу у г р а н и ц а в л ы башни. Он сидел на земле, прижимая к себе свои тощие изможденные колени. А на его лице застыла кривая улыбка. Когда-то он был убийцей. Нет, он был рыцарем и з в е с т н ы м на весь мир как Белый Демон. В родной стране он служил капитаном рыцарского ордена, благодаря своим белым, словно стекающим о л о к о волосам. развивающимся над белоснежной униформой, он создал образ идеального миротворца. Однако за этой безупречной маской скрывался кровожадный серийный убийца, который искал своих жертв на ночных улицах города. Сам о д е т с т в а он получал удовольствие, мучая и убивая других существ, горячая кровь, крики, выражение отчаяния на их лицах. Убивая их, он чувствовал себя живым. Но однажды один из его коллег поймал его с поличным. В тот день он получил свое нынешнее прозвище Белый Демон. За одну ночь Белый Демон практически убил весь свой отряд, а после сбежал из страны, скрываясь от преследования, перебираясь из одного города в другой. Он продолжал убивать, пока не добрался до города беззакония. Он не знал страха. Он считал, что стоит на вершине пищевой цепочки. И тогда он совершил роковую ошибку. Белый демон бросил вызов а л ы башне, что в итоге в пух и прах разбил его амбиции. Тот, кто вселял страх в сердца миллионов людей, не смог и пальцем тронуть Кримсона. Белому демону пришлось умолять сохранить ему жизнь. А теперь он с л у ж и т а л о й башне, превратившись из белого демона в сторожевого пса. У него украли свободу. У него отобрали возможность убивать. Убийство людей придавало его жизни смысл, и его лишили этого. И наконец-то наступила эта ночь, эта возможность н в а в у т и т ь удовольствие от убийства, когда на небе взошла а л а я луна. Большинство вампиров уже покинуло башню. Наконец-то ему не придется бояться, что кто-то накажет или осудит его, пока светит а л а я луна. Он может потрошить людей столько, сколько п о ж и а е т этого прогнившая душонка. И вот белый дьямон поджидает свою добычу. Он больше не с т о р ж е в о й пес. Он белый дьямон и ждет, когда начнется бойня. Ходят слухи, что ассоциация темных р и ц а р е й планирует убить королеву крови. И как знать, вдруг какой-нибудь сильный воин успеет проскользнуть в алую башню, пока белый дьямон ищет себе жертву. На что он очень надеется. Как вдруг. Звук яростных шагов заглушил крики толпы, предвещая исполнение его мечты. Тощий, и бледный, как смерть, белый демон резко поднял глаза, чтобы увидеть лицо того, кто должен освободить их от деспотичной власти королевы крови, и увидел перед собой гору м у с к у л Тело мужчины п о г р е л и с ь толстыми плотными жилистыми мускулами, а в руке он нес огромный серп, длиннее, чем его собственный рост. Когда он бросил взгляд на белого демона, в его глазах в с п ы х н у л и д е н я щ и й душу блеск, этот взгляд был пропитан жестокостью. И белому демону даже не нужно спрашивать его имя, он знает, перед ним стоит сам Тиранджирнаут, один из правителей города беззакония. Ты стоишь у м м н я на пути, проваливай. Белый демон Мигом опустил глаза в землю. Я отступил от двери. Он прекрасно знает, что есть люди, чья сила в разы превышает его, и он на горьком опыте убедился, что нельзя поднимать руку на в л а д ы х города беззакония или на их приближенных. Раздражает. Тиран становился п е р е д дверью. А затем замахнулся своим жутким серпом и в один удар разбил дверь в мелкие щепки. Белый демон откатил в сторону, уставившись на разнесенную дверь в ы п о ч е н н ы м и глазами. Это была толстая, укрепленная железом тяжелая дверь. Ее они могли пробить даже сильнейшие из т е м н ы х рыцарей. Но вот человек, уничтоживший ее одним ударом, спокойно входит в алую башню. Белый Демон пришел в ужас, п р и м ы с л и о том, что скоро начнется в башне, а затем он снова услышал звук шагов, сдержанные, легкие, явно принадлежащие женщине. А Белый Демон любит женщин, их плоть такая мягкая и нежная. Его сухие губы растянулись в злобной ухмылке. Он о б е р н у л с я и увидел перед собой прекрасную девушку несказанной красоты, белоснежные блестящие волосы, украшала пара лисих ушей. А опустив взгляд ниже, он увидел два железных веера, свисающие с пояса ее кимоно. Идеальная жертва, если бы не одно на. За спиной белокурой девицы покачались девять лисих хвостов. Совпадение невозможно. Перед ним Юкимы. Духовная лисица, последний из правителей города беззакония. Не мешай. Белый демон ушел с ее пути еще до того, как она успела закончить фразу. Такой враг ему точно не по зубам. Он спрятался за углом, позволяя духовной лисице пройти мимо и войти в башню. Он посмотрел вверх. Есть ли шанс ы улавы башни? Неужели эти монстры собираются устроить борьбу за власть? Не прошло и минуты, как белый диамант снова услышал шаги, на его губах заиграла довольная ухмылка. Тиран духовная лисица уже внутри, а в городе нет никого, кто бы был сильнее этих двоих. Бояться больше некого. Поэтому белый диамант гордо поднял голову и бесстрашно обернулся, увидев обычного парня в черном плаще. Его лицо скрывал глубокий капюшон и маскарадная маска. И поэтому он не мог понять, встречались ли они раньше. Но что насчет силы этого человека? Раньше он мог почувствовать силу противника еще до того, как начинался бой. Но сейчас, с этим незнакомцем, его чутье будто снуло мертвым сном. Хотя он ведь не может быть сильнее тиранной духовной лисицы. По любому этот парень будет легкой мишенью, подумал белый демон. Вот то добыча, которую он так долго ждал. <смех> Дождавшись, пока парень в черном плаще войдет в зону его досягаемости, белый д е м а н а нёс удар. Попался! И м е н н о такая мысль промелькнула в его голове в мгновение удара. А в следующий миг его ослепила яркая вспышка черного лезвия. Он закрыл глаза не менее чем на секунду, а когда открыл, увидел перед собой бесконечное ночное поле. Э? Растерянный, он повернул голову на бок и увидел в метре от себя ноги, свои собственные ноги. Нижняя часть его тела все еще стояла там, перед этим парнем. Чуть шатнувшись, вторая часть его тела рухнула на землю и з а р ы г н у в фонтан крови. Только тогда белый дьямон наконец понял, его разорвало пополам. Лежа в луже собственной крови, он повернулся в сторону своего палача, ожидая, что тот просто перешагнет через его тело и войдет в алую башню. Но вместо этого парень подошел к склону башни и начал просто взбираться вверх, как будто закон ы гравитации не властны над ним. Белый д е м о н моргнул пару раз, не веря собственным глазам. Наверняка он просто потерял слишком много крови. Ведь не может быть, чтобы обычный человек смог сбежать по склону башни. Но оказалось, это было только начало. Ведь добравшись до середины башни, парень резко остановился и разбил стену кулаком, после чего запрыгнул в дыру. Да, он явно чокнутый. этот мальчишка намного опаснее, чем те двое. И снова белый демон с грустью осознал, что он поднял меч не на того парня, за мгновение до того. Как жизнь навсегда покинула его тело, он кое-что вспомнил. Секундочку. А разве это не та часть башни, где они хранят свои сокровища?